Мастер. Он ехал на электричке из Пушкина, равнодушно поглядывая в окно на майскую зелень. У него была ничем не примечательная наружность тридцатилетнего клерка, когда-то подававшего неплохие спортивные надежды, но отсидевшийся работы, уже начавшего обрастать нежным жирком. На колени впокоился деловой кейс. От сверху заложенный пальцем журнал «Медведь» с суровым богатырем на обложке. Такие журналы для крутых любят читать тонко костные молодые мужчины, комплексующие по поводу своей сугубой одомашненности, но к реальной романтике отнюдь не стремящиеся. На Западе они покупают туалетную воду с запахом сидений престижного Rolls-Royce. В России обходится средствами подешевле. У него были яркие точанного цвета глаза и каштановые волосы, стриженные под канадскую полку. Лет через 20 он обретёт имидж классического начальника. Волосы поредеют, а лёгкий жирок оформится в солидную крепкую полноту. Его звали Валентин Кочетов по отчеству Михайлович. И во внутреннем кармане его дорогой кожаной куртки лежал небольшой плотный конверт. В городе Пушкине на улице Ленинградской жила одинокая пенсионерка, получавшая определённую ежемесячную мзду за то, что держала на почте абонентский ящик и никогда в него не заглядывала. Ей объяснили, что так требовалось для нужд какого-то акционерного общества. Бабушка в любом случае никакой ответственности не несла, а привар к пенсии был по нынешним временам очень даже не лишним. Ключ от этого абонентского ящика Валентину передали возле книжного лотка на Невском проспекте. Он часто посещал теперь этот лоток. когда продавщица первая здоровалась с ним и начинала усиленно сватать какие-нибудь книжки, это значило, что Ящикову пора нанести визит. Внешность Кочтыева, как уже говорилось, предполагала устойчивый семейный уют. Такие живут с родителями, не спеша менять мамину заботу на мелкие подводные камни женитьбы. Вот тут начинались несоответствия. Жил он в своей квартире один. Да и квартира только что купленная, ещё не выглядела жильём. Просто помещение с начатками мебели, очень мало говорящее о своём обитателе. Закрыв дверь, Валентин вытащил и распечатал конверт. С фотографии смотрело энергичное лицо немолодой женщины. Кочет его, оно показалось знакомым. Валентин увидел фамилию Вишнекова и узнал женщину окончательно, даже вспомнил её последнее довольно скандальное интервью, недавно показанное по ящику. Он пробежал глазами короткую сопроводительную записку, отпечатанную на принтере. Вот значит как. На словах стало быть с нас хоть икону пиши, а на деле мухлюем с квартирами. Сносим ветхий гараж старика-инвалида, чтобы новый русский мог на этом месте отгрохать каменный дворец для своего мерседеса. Валентино улыбнулся. Улыбка была добрая и располагающая. Через неделю, когда в газетах и по телевидению уже прошли некрологи, скоропостижно скончалась и чуть не та же действительно классная фотография разбитная лотошница почти уговорила его купить. кулинарную энциклопедию специально для холостяков, какетничело милые барышни. В тот же день он поехал в Пушкин опять. На сей раз конверт отличала приятная толщина. Внутри лежал гонорар. Люди снабжавшие Валентина работой знали ему цену и всегда платили сполна. Он был мастером. Родственники По ступенькам главного подъезда Смольного неуверенно поднимался парнишка чуть старше двадцати. Он едва не споткнулся в обвращающихся высоких дверях, а попав внутрь, довольно долго оглядывался, пока наконец не заметил слева на добротной двери табличку с надписью «гардероб». Там он вручил вежливой пожилой гардеробщице лениальную камуфляжную куртку. И подошёл к постовому. Постовой неодобрительно взглянул на его шевелюру, очень не по-военному стянутую чёрной резинкой в длинный хвост на затылке. Взял паспорт и неожиданно скомандовал: "Распустите волосы". Да, смутился парнишка. "А что?